Чтобы оно не содержало ложь или истину, вымысел или реальность, страсть или безразличие, словом, на какой бы манере и о каких бы событиях, состояниях и явлениях оно не возвещало, включая сюда и отказ о чем бы то ни было возвещать, оно всегда будет оставаться в границах этой безграничной формы, которая вмещает в себя абсолютно все. На языке оригинала немецком форма выглядит так – «Es verhild sich so so. Ее русский эквивалент гласит «дело обстоит так-то». В трактате она носит название самого общего предложения формы, то есть не только формы некой пустой матрицы, готовой к принятию и развертыванию в своих драматически неопределимых рамках любого количества слов и смыслов, но и полноценного предложения. Мало того, по мысли Витгенштейна, именно это предложение сообщает нечто самое существенное и даже единственно достоверное о бытие мира. Дело обстоит так-то. Некоторые комментаторы и исследователи склонны рассматривать универсальное предложение форму Витгенштейна как мельчайший и неразрушимый первый элемент логики –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 Содержание и сюжет ее не имеют для дела абсолютно никакого значения. Книга попалась в руки Николая Васильчу, который как раз в это время, проклиная жестокую петербургскую стужу, был февраль, согревал свою кровь регулярной работой сочинением рецензий для современника. Гоголь добросовестно ознакомился с повестью, занес пером на чистый лист выходные данные издания и принялся обдумывать рецензию. «Никому неизвестно, конечно, какие мысли и чувства посещают открывателя за минуту до открытия. Быть может, Гоголю хотелось самым беспощадным образом распечь господина Я-А, и он уже подбирал для этого в уме какие-нибудь желчные слова, сидя у окна и прислушиваясь к свистящему дыханию ненавистных морозов. Или, быть может, напротив... Греясь у камина и, вслушиваясь в ровное гудение огня, он думал о том, что недурно было бы и похвалить сочинение неизвестного автора. Но нельзя исключать того, что повесть произвела на Гоголя такое впечатление, что он вовсе и не желал подходить к ней с прямыми оценками, а намеревался выстроить на ее примере ряд рассуждений об отечественной литературе, которые, в свою очередь, обещали породить еще целый ряд заманчивых рассуждений.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 В качестве формы она была применима к любому новорожденному литературному произведению, каким бы оно ни было и о чем бы ни говорила. В качестве рецензии, как таковой, она сообщала о жизни произведения нечто самое существенное. Гоголь быстро ее зафиксировал. Вот она. «Убийственная встреча. Повесть Я. А. Санкт-Петербург, 1836 год» в типографии артиллерийского департамента военного министерства, 113 страниц. «Эта книжечка вышла. Стало быть, где-нибудь сидит же на белом свете и читатель ее».